4.07 дня. В юности у всех одна и та же мечта спасти мир. Потом о дня об этом забывают. убедившись, что есть дела поважнее обзавестись семьёй, заработать денег, поездить по свету, выучить иностранный язык, другие же решают принять посильное участие в том, чтобы изменить общество и в тех процессах, которые определяют, каким наш мир достанется следующим поколениям. Они начинают выбор профессии, идут в политике, поначалу неизменно руководствуясь желанием помочь своей общности. в социальные активисты. Те свято веруют, что преступность порождается классовыми различиями. В художники, а эти не сомневаются, что всё пропало и надо начинать с нуля, и в полицейские. Инспектор Суа был совершенно уверен в том, что может быть очень полезен обществу. Прочитав множество детективов, он воображал, что если злодеев посадить за решётку, всем добрым людям непременно найдётся место под солнцем. Он с энтузиазмом постигал премудрость полицейской науки, получал высокие баллы на экзаменах по теоретическим дисциплинам, развивал силу и выносливость, чтобы не сплоховать в опасной ситуации. Учился метко стрелять, хотя никогда никого не собирался убивать. Прослужив в полиции год, он стал считать, что досконально изучил специфику своего ремесла. Его товарищи жаловались на низкое жалование, на прорехи в законодательстве и некомпетентность судей, на существующее в обществе предубеждение к слугам закона и блюстителям правопорядка. С течением времени всё оставалось неизменным, пребывало в прежнем виде, а пребывало только одно: бумаги. Бесконечные протоколы, докладные отношения, расписанные до мельчайших подробностей обстоятельства того, где, как, почему имело место такое-то происшествие. Такие пустяки, как мусор, выброшенный не туда, требовали досконального расследования. Благозлоумышленник всегда оставляет следы: конверты или авиабилеты, тщательно начерченного плана местности, установление личности виновного, отправление повестки, а затем и другой, составленный уже в более суровом стиле, передачи дела в суд, если нарушитель считал всё это полной ерундой и пустой тратой времени. Рассмотрение акассации и прочее. Могло пройти года 2 до тех пор, пока дело окончательно не закрывали, без малейших последствий для обеих сторон. Насильственные преступления встречались редко, очень редко. Статистические выкладки свидетельствовали, что львиную долю происшествий в Канах составляли драки богатых мальчиков в дорогих ночных клубах. Ограбления квартир, где хозяева жили только летом, аварии на дорогах, работы без разрешения и супружеские ссоры. Конечно, СБУ должен был бы радоваться этому. Лазурный берег даже в те месяцы, когда сюда наезжали тысячи иностранцев, чтобы поваляться на пляже или купить-продать фильм, оставался во взблагомученном мире островком благоденствия и покоя. В прошлом году инспектор занимался расследованием четырёх самоубийств, каждое из которых означало 6-7 килограммов бумаг. А ведь все эти листки надо заполнить, отпечатать, подписать, подсчить, и только два случая нападений со смертельным исходом. И вот за несколько часов перекрыта годовая статистика. Что же такое случилось? Телохранителей пострадавшего допросить не успели, они исчезли. И Сва про себя заметил: полицейским, первыми появившимся на месте преступления, надо будет объявить выговор в приказе. Они ведь, как ни крути, упустили единственных настоящих свидетелей происшествия, единственных, потому что женщина, сидящая сейчас в приёмной, абсолютно ничего не знает. Уже на второй минуте стало ясно, она находилась довольно далеко от жертвы и добивается только одного воспользоваться ситуацией и хотя бы сейчас приблизиться уже в фигуральном смысле к знаменитому продюсеру. И СВА, следовательно, остаётся только читать бумаги. Он сидит в холле госпиталя, положив перед собой два доклада. 1, состоящий всего из двух листков, заполненных тегомотными техническими подробностями, написан дежурным врачом. В них анализируется состояние пациента, находящегося сейчас в блоке интенсивной терапии. Получается, что ему неизвестным путём ввели в левую поясничную область тела неустановленное отравляющее вещество, которое сейчас пытаются идентифицировать в лаборатории. По номенклатуре ядов единственное вещество, способное подействовать столь стремительно, это стрихнин. Однако он вызывает сильные спазмы и конвульсии, каковых, по словам охранников, подтверждённым показаниям парамедиков и женщины-свидетельницы, не наблюдалось. Напротив, был отмечен почти мгновенный паралич всей мускулатуры. Жеффа упала грудью на стол, после чего её вывели наружу, причём удалось это сделать, не привлекая внимания присутствующих. Другой доклад, гораздо более пространный, исходил из организации под названием Европол. Чьи сотрудники не спускали глаз с Джависа Уайлда 100 минут, как тот ступил на землю Франции. Они постоянно сменяли друг друга, и в самый момент убийства наблюдение вёл чернокожий агент из Гвадалупы, внешне очень похожий на уроженца Ямайки. Тем не менее, он ничего подозрительного не заметил. Вернее сказать, в ту минуту, когда произошло убийство, Джавица заслонил от него какой-то человек со стаканом сока в руке. Хотя человек, ставший жертвой, никогда не привлекался к уголовной ответственности и был известен в кинематографических кругах как один из самых крупных дистрибьюторов, эта его деятельность была лишь ширмой для другой, несравненно более прибыльной. По сведениям Европола, 5 лет назад Джаведс Уайлд, в ту пору второразрядный продюсер, вступил в контракт с наркокартелем. поставлявшим на территорию США кокаин и учавшим таким образом отмывание денег. Это уже интересно, пробормотал Свуа. Впервые ему нравится то, что он читает. Кажется, ему в руки попало по-настоящему важное дело, а не какая-то мелочёвка вроде квартирных краж или супружеских ссор. Это вам не два среднестатистических убийствам в год. С ФУА известен механизм того, о чём говорится в этом докладе. Маркодилеры получают огромные деньги, но не могут указать их источник, а следовательно, не могут открыть счёт в банке, купить квартиру, автомобиль, драгоценности, инвестировать средства в какой-нибудь проект, перевести из страны в страну, ибо надзирающие государственные органы непременно заинтересуются и спросят: "А как тебе удалось разбогатеть? Откуда всё взялось?" И вот, чтобы преодолеть это препятствие, используется так называемое отмывание денег. То есть превращение криминальных барышей в респектабельные финансовые активы, которые становятся частью экономической системы и приносят новые прибыли. Говорят, будто этот термин придумал Алькапона в эпоху сухого закона, купивший в Чикаго сеть прачечных Sanitary Cleanin Shops. И с помощью неё, державшие на банковских счетах деньги, вырученные от нелегальной торговли спиртным. На вопрос, откуда это у него столько денег, он всегда мог ответить. Люди стали сдавать в стирку больше белья. Я очень рад, что вложился именно в эту отрасль. Да, он всё сделал правильно. Вот только позабыл заплатить налог с оборота. Вслух размышляет СВА. Отмывание денег применяется не только в наркоторговле. Им пользуются и террористы, которым надо профинансировать операции в той или иной части света, и политики, получившие взятку, или, как стали в последние годы говорить, откат за то, что приняли и одобрили несоразмно раздутые сметы. и компании, которым надо спрятать от мелких акционеров свои доходы, и отдельные личности, считающие фискальную систему вздорным и вредным измышлением. В прежние времена достаточно было открыть номерной счёт в каком-нибудь налоговом раю, однако недавно правительства многих стран приняли совместные меры, заключили многосторонние договоры, так что механизм пришлось адаптировать к изменившимся условиям. Одно, впрочем, не подлежит сомнению: преступники всегда намного шагов опережают власти. Как действует система отмывания сейчас? Гораздо более хитроумная и изысканная, чем раньше. Надо лишь неукоснительно следовать трём давно определённым принципам: размещение, утаивание, интеграция. Взять несколько апельсинов, сделать из них аранжат, и никто не догадается о происхождении компонентов. Это вовсе не сложно. Деньги странствуют из банка в банк по дорогам, проложенным компьютерными программами. И дороги эти так причудливо извилисты, что практически невозможно проследить электронные импульсы. И с того момента, когда деньги вносятся на счёт, они перестают быть чем-то вещественным и превращаются в числовые коды, состоящие из двух цифр: 0 и 1. Своа размышляет и о собственном текущем счёте. Независимо от того, сколько он там держит, а держит он там не очень много. Средство его зависит от летящих по проводам цифр. А если кому-то вдруг вздумается сменить систему всех файлов, что тогда? А если новая программа не будет функционировать? Как доказать, что на счету инспектора лежала такая-то сумма? И как превратить эти ряды нулей и единиц во что-то конкретное, в дом, например, или набитую продуктами корзину в супермаркете? Да никак. Он в руках системы Сво осознавая это, всё же решает, что по дороге из госпиталя в первом же банкомате запросит справку о состоянии счёта и записывает в свой ежедневник: "Производить эту операцию каждую неделю. Если в мире что-нибудь стрясётся, у него в руках останется напечатанное на бумаге доказательство". Сво снова вспоминает всё, что ему известно по поводу отмывания денег. Последний этап самый лёгкий. Деньги зачисляются на счёт какой-нибудь благопристойной компании по торговле недвижимостью или инвестиционного фонда. И теперь, если власти опять зададут свой прежний вопрос, откуда деньги, можно ответить от мелких инвесторов, доверяющих тому, что мы продаём. Затем их можно вложить в другие акции, купить на них землю, самолёты, особняки с бассейнами, безлимитные кредитные карты. партнёры у этих предприятий те же самые, что профинансировали в самом начале цепочки покупку наркотиков или оружия или ещё какого-нибудь нелегального товара. Но теперь это чистые деньги. В конце концов, никому не возбраняется зарабатывать миллионы, играя на бирже или спекулируя недвижимостью. Остаётся сделать лишь первый, самый трудный шаг. Кто такие эти мелкие инвесторы? Здесь на сцену выходит криминальный креатив. Апельсины это люди, играющие в казино на деньги, одолженные у друга, и в тех странах, где контроль за размером ставок намного уступает масштабу коррупции. Опять же, никому ведь не заказано выигрывать сколько угодно. В этих случаях предварительно разрабатываются комбинации с владельцами казино, которые получают определённый процент с тех денег, что качуют по игорным столам. Но ведь игрок, человек среднего достатка, должен будет на утро объяснить банкиру происхождение своего огромного вклада. Повезло, скажет он, и на следующий день переведёт почти всю сумму другу-заимодавцу, оставив себе от выигрыша малую толику, заранее оговорённый процент. В прежние времена распространён был способ покупки ресторана. Владелец ведь вправе брать за блюдо своей кухни столько, сколько пожелает, и не вызывая подозрений, класть выручку на счёт в банке. Пусть даже кто-то и увидит абсолютно пустые столики, доказать, что за целый день в ресторане не побывало ни одного человека, невозможно. Но теперь, с развитием лазерных технологий, появился иной, куда более творческий путь. прихотливый, своенной, непостижимый и непредсказуемый рынок искусства. Представители среднего класса выставляют на аукционы произведения искусства, клянясь и божась, что они были обнаружены на чердаке дедовского дома. Их покупают за немалые деньги, а уже через неделю перепродают в картинные галереи в 10 или 20 раз дороже. Апельсин рад и счастлив. благодарит судьбу за щедрый дар, деньги кладёт на свой счёт, а потом переводит в какой-нибудь иностранный банк, не забыв оставить немного, всё тот же причитающийся ему и загодя оговоренный процент на своём депозите. В роли судьбы в данном случае выступают истинные владельцы картины или скульптуры, которые покупают их в галереях, а потом снова через другие руки выбрасывают на рынок. Однако существует кое-что ещё более выгодное. Театр, производство и прокат фильмов. Вот в этих-то сферах и устраивают невидимые прачки настоящую фиерию. Там есть к чему приложить руки. Продолжая читать досье на человека, лежащего сейчас в реанимации, СВА заполняет пробелы собственным воображением. Актёр, который мечтал о мировой известности, Заветной цели не достиг, хотя и по сей день заботится о своей внешности как суперзвезда, зато освоился в киноиндустрии. И вот, когда он уже не первый молодости, удаётся найти инвесторов, собрать средства и сделать один-два фильма, который ждёт оглушительный провал. Ибо не удалось обеспечить им должный и достойный прокат. Тем не менее, имя его начинает мелькать на страницах журналов, о нём пишут как о человеке, попытавшемся сломать отработанную большими студиями схему производства и дистрибуции. Сам он близок к отчаянию, не знает, куда податься и что делать. Никто не даст ему третьей попытки. Он устал вымаливать деньги у тех, кто согласен инвестировать только в проекты с гарантированной прибылью. И вот, в один прекрасный день он получает от неких учтивых и немногословных людей предложение: а почему бы вам не начать прокатывать фильмы? Первая покупка должна быть совершенно реальной и с шансами на большой успех. Крупные студии дорого запросят за свой товар, но это не его печаль. Сколько бы ни сломили, его новые друзья найдут на эти деньги. Картина будет демонстрироваться на многих площадках и принесёт большие прибыли. Он, Джавиц Уайлд, заработает то, что ему нужнее всего репутацию. Никому в это время и в голову не придёт изучать обстоятельства жизни этого продюсера. Правда, ещё 2-3 фильма, и власти начнут интересоваться, откуда деньги. Но первый шаг уже будет надёжно скрыт пятилетним сроком. По истечении кое-го фискальная проверка не проводится. Джамиц начинает своё победное шествие. Первые фильмы, которые он прокатывает, приносят доход, и прокатчики уже уверовали в его дар находить на рынке самое лучшее. А режиссёры и продюсеры рвутся сотрудничать с ним. Чтобы сохранить своё реноме, он принимает не более двух-трёх проектов в полугодие. Всё прочее это фильмы с колоссальными бюджетами, с участием звёзд первой величины, настоящих и несомненных профессионалов, с большими деньгами на рекламу, выделенными финансовыми группами, которые обосновались в каком-нибудь налоговом раю. И доход от полных сборов вносится на счёт какого-нибудь обычного инвестиционного фонда, находящегося вне подозрений и владеющего частью акций этого фильма. И Готово. Грязные деньги превращаются в произведения высокого искусства, которые, разумеется, не приносят ожидаемой прибыли, однако способны заработать миллионы долларов, лежащих на счёта одного из партнёров в этом благородном начинании. Но приходит день, когда не в меру бдительный налоговый инспектор сам или с подачи какой-то крупной студии вдруг обращает внимание на одно простое обстоятельство. А каким-то образом неведомые продюсеры умудряются занимать в своих лентах звёзд первой величины, поручать проекты самым прославленным режиссёрам, расходовать чудовищные средства на рекламу и при этом обходиться всего лишь одним дистрибьютором. Ответ прост. Голливудские монстры заинтересованы лишь в прокате своей продукции. Аджавец, герой, свергнувший диктатуру гигантских корпораций, новый Давид, сражающийся с гляфом несправедливой системы. Несмотря на эти убедительные объяснения, налоговый инспектор решает копать дальше и без огласки начинает расследование. компании, вкладывающие средства в производство блокбастеров, всегда и неизменно показываются акционерными обществами, зарегистрированными на Багамах, в Панаме или Сингапуре. И в этот момент некто, внедрённый в департамент налогов и сборов, а такой обязательно найдётся, предупреждает своих истинных начальников. Канал Джавица скоро будет заблокирован. Для отмывки денег ищите другого дистрибьютора. Джавец в отчаянии, ибо уже привык жить как миллионер и принимать поклонения, подобающие полубогу. Он летит в Канны. Кинофестиваль это отличный предлог для того, чтобы без ущерба для собственного достоинства переговорить с теми, кто его с позволения сказать, финансирует. Всё выяснить, лично получить и передать номера банковских счетов. Ему не вдомек, что за ним давно уже ходят по пятам что его арест это вопрос техники. И сидящие в полутёмных кабинетах люди при галстуках размышляют, взять ли его прямо сейчас или пусть погуляет ещё немного на свободе, поможет собрать новые улики. Финансисты, однако, не любят неоправданный риск. Его партнёр Джавиц Уайлд может быть в любой момент арестован, а Танглидиш пойдёт на сделку со следствием, расскажет обо всех деталях налаженной системы, назовёт имена тех, с кем заснят на фотографиях, причём так, что даже и не догадывался, что его снимают. Заставить его молчать можно одним единственным способом. Слава всё совершенно ясно, и он точно знает, как дальше будут развиваться события. А сейчас надо заняться обычным делом. Бумажной конетелью. Заполнить формуляр, отослать его в Европол, пусть тамошние бюрократы займутся розоскому убийце. Дело громкое. В случае удачного завершения сулит награды и нечастое в этих структурах продвижение по карьерной лестнице. Расследование должно завершиться результатом, и никто из его начальников не поверит, что инспектор из захолустья. Да, потому что Канны при всём своём гламурном блеске 350 дней в году остаются маленьким провинциальным городком, способен добиться этого. Сва подозревает одного из телохранителей. Чтобы впрыснуть яд, надо было находиться в непосредственной близости от жертвы. но обнаруживать свою версию не собирается. Он изведёт ещё много бумаги, чтобы проверить всех, кто присутствовал на вечеринке, новых свидетелей не обнаружит и после нескольких дней оживлённой переписки с вышестоящими инстанциями сочтёт свою миссию выполненной. Вернётся к расследованию двух среднестатистических убийств и нанесения телесных повреждений в ходе ссоры между супругами, а ведь стоял в двух шагах от того, что могло бы получить международный резонанс до исполнение своей юношеской мечты об улучшении мира, о более справедливом и безопасном обществе, о карьере и высокой должности в Министерстве юстиции, о благополучии семьи, о борьбе за то, чтобы изменить отношение к слугам правопорядка, личным примером доказав, что есть среди них честные люди. Всё это будет погребено под бумагами